царский гнев. Они встретились втайне от всех. Разбитый стратег и оставленная жена, враждебные друг к другу в дни своих успехов, они были объединены поражением. Их связали невидимыми нитями, ревность и отчаяние, ненависть и страх. «Архилай!» с невыразимой горечью молвила Лаудика. «Моя хиранея не оставила мне никаких надежд». «Меня променяли на дочь горшочника. Манима! Сколько змейного яда в этом имени!» «Раньше были другие имена», — отозвался Архилай. раксана Стратоника. Я не запомнил их. Но ведь тогда митридат был иным. Другим было достаточно его мужской силы или золота. Она одна потребовала диадему». — упрямо твердила Лаудика. — Эта женщина околдовала его. Ты один можешь спасти царство. Я уже это слышал. И знаешь от кого? От Сулы. Римлянин считает, что в моих руках нити мира и войны. Я не стал его разубеждать. Но ты должна знать всю правду. Моя жизнь отдана Митридату. Еще юношей я сражался в его войске против скифов, а потом возглавил скифов в борьбе с римлянами. Я защищал его интересы в Камане и Риме, был посредником и послом. Но победа, достигнутая в Азии, стала источником бед. На моих глазах чернь Эфеса растерзала римлян. Я не мог этому помешать. Я должен был делать вид, что считаю его решение мудрым. Иначе меня бы постигла судьба диофанта. Потом на моих глазах произошла агония Афин. Митридат устранил меня от управления городом, передав его Арестиону. Мне была поручена лишь охрана Афин. И вот я оказался в Херонее. «Митридат обезумел. Он хочет себе воздвигнуть памятник на трупах и на крови!» «Что же делать?» — простонала Лаудика. «Не спрашивай. Ты знаешь сама». Лаудика отпрянула. Вскинутые кончики губ на потемневшем лице придали ему выражение удивленной растерянности древних статуй, которыми когда-то украшали портики храмов. «Тебя это пугает?» — продолжал Архилай. «Вспомни о матери, оставившей тебе свое имя. Оно взывает к мести. Ты сохранишь царство для своих сыновей, которых предал отец. Ты станешь доброй матерью для своих подданных. Твое чело увенчают веткой мира». Лаудиков скинула голову. «Я согласна!» — почти крикнула она. «Где твой яд?» Весть о новом злодеянии Митридата обошла всю Азию. Царь убил сестру и супругу, мать своих детей Лаудику. По мнению одних, на это толкнула его новая возлюбленная Манима. Другие уверяли, будь то из ревности, Лаудика пыталась отравить соперницу и была поймана на месте преступления. Как бы то ни было, по всем городам, захваченным Митридатом, прокатилась волна арестов. Искали пособников лаудики. В первую очередь были схвачены те, кто в кровавые нундины помогали скрываться преследуемым римлянам, или кто недостаточно рьяно исполнял царский приказ. Под пытками, производившимися в присутствии царя, несчастные признавали свою вину и оговаривали своих близких. В течение месяца было казнено более полутора тысяч отравителей так в простом народе называли приговоренных к смерти. Одновременно Зенону, пользовавшемуся особым доверием царя, было поручено тайно подвести корабли к берегам богатого и многолюдного Хиоса. Царь давно уже затаил против хиосцев гнев. Как-то их Триера... В сутолоке боя ударила в его корабль и нанесла ему повреждение Тогда были наказаны кормчий Теперь вина возлагалась на всех жителей острова. Отобрав у хиосцев золото, серебро, драгоценности, Зенон посадил их на корабли и увез в Галхиту. Так опустел хиос. Засохли лозы, дававшие сладостный сок, за которым сам Зевс-громовержец посылал виночерпия Ганимеда. Говорят, что хиостцам было взять разрешено с собою отростки своих лоз, и на суровых скалах Кавказа они разбили виноградники. Их новое вино потеряло сладость и приобрело терпкую горечь слёз, пролитых в тоске по навсегда утраченной родине. Потом царский гнев обрушился на галатов, давно уже подозреваемых в сочувствии римлянам. Их правители были приглашены на традиционный пир во дворец. Это считалось знаком царской милости. Не догадываясь о коварном умысле Митридата, царьки прибыли в Пергам вместе со своими семьями. В темных коридорах дворца их ждала засада. Они были заколоты вместе со своими женами и детьми. Те же, кто ушел от подосланных убийц, погибли на перу от яда. Страх перед преследованиями и казнями превратил воображаемые заговоры в реальные. Восстали эфесцы. Разбившись на отряды, они вывезли из окрестных селений все продовольствие, укрепили стены и стали готовиться к осаде. К примеру ефестов последовали жители Трал. Галаты, потерявшие своих правителей, избрали новых и изгнали из своей страны царские гарнизоны. Пользуясь всем этим, римская армия, возглавляемая врагом Сулы Фимбрией, перешла в наступление. В течение нескольких дней пала главная твердыня Метридата – Пергам. Опасаясь, что трофеи войны достанутся его врагам, Сула через Архилая возобновил свое предложение о мире. На этот раз оно было принято.